Когда Капустин рассказал мне все, что сообщили ему вы, я принял решение срочно начать расследование. Помните, к тому моменту уже произошло два убийства. Убили Люкина и Мягкого. Кто такой Люкин, я не знал и до сих пор толком не знаю. А вот Мягкий... Он к вам приходил? Живо спросила Софья. Приходил. Ну не тяните же. Ну что он сказал? Он рассказал историю. начал Дымов. Рассказал, что родился на севере, в небольшом городке Зеленогорске, где провел свои молодые годы. Однажды городок потрясло довольно громкое преступление. Некой Владимир Сафронов убил свою любовницу, заведующую продовольственной базой, присвоил крупную сумму денег, драгоценности и скрылся. Через несколько дней обнаружили еще одно тело родного дяди Сафронова, капитана милиции, который пропал еще неделю назад. Кстати, дядя был в отделении на плохом счету, и там уже собирались поставить вопрос о его увольнении. Сам Мягкий, надо заметить, жил с убийцей Сафроновым на одной лестничной площадке. Впрочем, близких отношений с ним не поддерживал и следствию помочь ничем не смог. Следствие, кстати, тогда зашло в тупик. Сафронов скрылся, и следователи подозревали, что именно дядя, который был убит за тем, как опасный свидетель, помог раздобыть племяннику новые документы. И вот, спустя почти 20 лет, наш герой встречает Сафронова в центре Москвы. в одной из точек быстрого питания. Поскольку полной уверенности у него не было, в милицию он не пошел, но стал постоянно думать о своем гражданском долге и когда увидел предполагаемого Сафронова в том же месте во второй раз, завернул ко мне. Он пришел, потому что испугался. Он испугался не зря, пробормотала Софья, Сафронов тоже его заметил. Выходит, заметил. Только вот чего я никак не могу постичь. Убийство Мягкого не было единичным. Он попал в число жертв так называемого шляпного маньяка Аникина. Аникин не может быть Сафроновым просто в силу возраста. А что, если Мягкий обознался, и никакого Сафронова в Москве нет, а его самого убил Аникин, одержимый своей маньякой? Шляпной мании — Ну да, — возразил Дымов. — А кто ж тогда хотел убить меня и вас в придачу? — А, действительно, — пробормотала Софья. — Значит, я права. Этот Сафронов узнал, что Мягкий обращался к вам. Он решил убить вас. Одновременно ему стало известно, что ваши дела после аварии веду я. Следовало прикончить и меня тоже. Ведь вы могли уже все рассказать мне про Зеленогорск. А прошлое представляло для него смертельную опасность. Послушайте, встрепенулась Софья, а спецслужбы вы не подключили к этому делу? Да нет, с чего вы взяли? С того, что когда я приехала на вашу квартиру, чтобы проверить компьютер, на меня напали. Мне заклеили рот, глаза, Засунули в мешок и выбросили в каком-то сквере на юго-западе. «Если бы вы просто проверили компьютеры ушли, то ничего бы не случилось», — глядя в сторону, сообщил Дымов. «Но вы остались. Начали ходить по комнате. Хотите сказать...» «Вреда ведь вам никакого не причинили?» «Так это вы были с Капустиным!» — закричала Софья. «Тихо! Не вопите вы так! Ну что вы!» Ну, мы с Капустиным. Его же ранили. Но я же сказал, слегка. Но все равно тащить вас пришлось именно мне. какой черта вы меня так напугали? У меня мог бы случиться разрыв сердца. Если бы вы нас обнаружили, весь наш план пошел бы на а Вряд ли вы согласились бы стать приманкой добровольно. А так без нас. У вас просто не оставалось другого выхода. Вы были одна, на виду. Я могла пойти в милицию. И что бы было? Сам Капустин работает в милиции. Чтобы взять преступника, надо его сначала обнаружить. Расследование обещало стать затяжным. А с вами, в качестве приманки, просто молниеносным. Ну, ну по меркам милиции, разумеется. Что ж, нельзя было поехать в этот Зеленогорск и поискать там фотографию Сафронова? Во-первых, человек мог сильно измениться, сделать пластическую операцию. А во-вторых, мы связались с Зеленогорском. Нам сообщили, что поскольку Сафронов готовился к исчезновению загодя, он избавился от всех своих фотографий. Они волшебным образом исчезли из архивов школы и из альбомов немногих друзей. В армии Сафронов не служил. У него когда-то была травма позвоночника, значит, армейских друзей у него тоже не было. родители? Родители трагически погибли, а воспитывала его тетка, которая умерла задолго до того, как племянник совершил преступление. «Слушайте, а что означает эта таинственная запись, которую вы озаглавили делом Мягкого?» Убийство семи гномов, смерть говорящего попугая, тайна замшевых перчаток. Я всю голову сломала. А, -а, а Это такой штришок к биографии. В Зеленогорске Сафронов работал санитаром на скорой помощи. Вот откуда шприц! Он знал, какой укол нужно вам вкатить, чтобы ваша смерть сошла за несчастный случай. Ну, надо думать. а по вечерам этот санитар ходил в местный дом культуры, занимался в драмкружке. Парнем Сафронов был начитанным и головастым. Обожал детективы и сам сочинял для кружка детективные пьески в духе Пристли. В те годы, вы ведь помните, кроме классиков жанра и почитать-то было нечего. «Так это название тогдашних Сафроновских опусов? Точно!» Когда я узнал про эту шляпу на голове Мягкого, ну, вообще про эти убийства со шляпами, я подумал, что все это здорово смахивает на сценарий. «Ну, первым был убит Люкин», — возразила Софья. И знаете почему? «Он шантажировал какого-то человека». Софья замерла и тут же сама себя одернула. Ну, почему какого-то? «Он шантажировал Сафронова». Она вскочила и завертелась на месте, сжав пальцами виски. «Ведь тот тип, который передал Люкину деньги, и есть человек в темном пальто, в парике и с усами. Тот, который хотел убить меня, и вас, вероятно. Но куда деть Аникина с его потрясающим мотивом?» «Расскажите-ка вы мне толком про шантаж», — потребовал Дымов. «А то ваш друг что-то сильно задерживается». Софья принялась рассказывать все, что узнала от Мадлены и от частного сыщика из Боливара. Скорее всего, произошло следующее. Азартно подытожил Дымов. Сафронов наехал на пешехода и скрылся с места преступления. Люкин позвонил ему и начал шантажировать, потребовал денег. Сафронов решил от него избавиться. «Как раз примерно в это же время он встречает Мягкого. Судя по всему, они оба ходили обедать в одно и то же кафе. Если Мягкий узнал его, почему он не мог узнать Мягкого?» «А где одно убийство, там и два», — выпалила Софья. «Именно. Теперь ему нужно было угробить уже двух человек. Вот тут-то он и придумал фишку со шляпами». прописал некий сценарий. «Ну зачем?» «Понятия не имею. Просто бравада, что ли, такая?» «Кроме того, он мог прописать сценарий со шляпами после убийства Люкина. Люкин ведь уже был убит, раздет до нижнего белья и облачен в шляпу. И третьего, третьего-то он зачем шлепнул?» Согласно кивнул Дымов. «Неужели всерьез рассчитывал подставить вас?» «Вы знаете про брюковца и мою кофту?» «Я все знаю», — гордо сказал Дымов, «но с брюковцом этим и с кофтой так ничего и не понял». «А Аникин? Человек с безупречным мотивом. Ну, просто идеальные фигуры для следствия. Когда поймаем Сафронова, мы заставим его все рассказать», — пообещал Дымов и пытливо посмотрел на Софью. «Ну, а сейчас ваша очередь. Вы ведь заявили, что вычислили его. Так кто он? Кто Сафронов теперь?» Софья заломила руки. «Сама не могу поверить в то, что я вычислила. Давайте мы сначала его поймаем, а?» «Глупая женщина. Вы же рискуете». «Верно заметили. Рискую именно я. У вас есть план?» есть Он у меня давно, этот план. С тех пор, как позвонили с телевидения и сказали, что хотят взять у меня блиц-интервью по поводу поимки Ушкина. Видели, здесь бродит съемочная группа. Они будут беседовать с некоторыми известными гостями. И со мной в том числе. Кроме того, мне обещали дать возможность выступить перед всеми собравшимися. Вот тут-то я и скажу прямо в микрофон, что после разоблачения маньяка заинтересовалась сыскным делом, и сейчас иду по следу убийцы, что у меня есть улика, которая поможет вывести его на чистую воду, ну, или что-нибудь в этом роде. А вы уверены, что Сафронов здесь? Хм. Ну, а вот вы сами. Почему здесь? Во-первых, я вас охраняю. Во-вторых, сейчас я не женат. не с кем встречать Новый год, а в-третьих, а в-третьих, я подумал, что многолюдный карнавал – самое то место, где можно незаметно убрать человека. Вот и я так подумала. И Сафронов наверняка подумал точно так же. Боже мой, ну где же Игорь? Как вам удалось заарканить этого типа? Такое впечатление, что я дрался с железным дровосеком. «Вы забыли, что железный дровосек получил от Гудвина большое доброе сердце? Кстати, а что с Капустиным? Вы про него ничего мне не рассказали. Капустин на пути к полному выздоровлению. А рассказывать особо нечего. Когда вы следили за Ушкиным, мы с Капустиным следили за вами». «Ничего себе следили!» возмутилась Софья. «Человек в темном пальто». То есть Сафронов чуть меня не убил, чуть не считается. После первого выстрела мы его спугнули. Он увидел, что мы совсем близко, и рванул в лес. Капустин бросился его догонять, ну и схлопотал пулю. Она скользнула по одному из его ребер. — Как Сафронов туда попал? — К коттеджу Ушкина. — Вероятно, тоже следил за вами. — А как же вы его прозевали? Вот вашу машину я видела. Сзади мелькали фары. А, -а, а так это была не наша машина. То и был Сафронов. Мы подъехали позже. Позже? Мы вам на машину прицепили такую штучку, по которой ее можно найти, даже сильно оторвавшись. Смотрите, что получается, азартно воскликнула Софья. В первый раз этот тип нацелился... застрелить меня в безлюдной подворотне. Но Суданский крикнул «Эй!», и он струсил, отложил расправу. Во второй раз он стрелял в меня с балкона ардочки. В тот миг, когда он нажал на курок, я присела. Ну, просто случайность, доложу я вам. И он не стал довершать начатое, потому что в комнату тогда вошел Лео. В третий раз возле коттеджа Ушкина его спугнули вы с Капустиным. «Сафронов хотел, чтобы ваше убийство списали на те дела, которые вы улаживали вместо меня. Вот почему он не прикончил вас где-нибудь на улице или в подъезде. А я-то ломала голову!» Он рассчитывал на то, что у милиции сразу будет приемлемая версия, дело, в котором можно порыться, дело, которое уведет их далеко в сторону. как раз в этот момент они увидели мушкетерские сапоги игорь вернулся обрадовала софия суданский поднырнул под стенды кстати без пяти одиннадцать сообщил дымов надев драконью голову но прикрыв пасть чтобы его могли расслышать значит мне пора пробираться к сцене сказала софя так а после выступления после того, как я скажу про улику. Куда мне деваться?» «Про какую улику?» — удивился Суданский. «Пусть она идет. Я вам сейчас все объясню», — зашипел Дымов. «Чем быстрее мы с этим покончим, тем лучше». «Не могу не согласиться. Соня, мы будем ждать тебя в зимнем саду. Ты пойдешь туда медленно, так, чтобы злодей успел сориентироваться». «А где тут зимний сад?» — удивилась софия Иди сюда. Он подвел ее к щелке между стеной и одним из стендов. Видишь? Дверь под аркой. Это и есть зимний сад. Там уютно, тихо, и есть где спрятаться. Дверь будет не заперта. А если туда еще кто-нибудь зайдет? Вот уж не думаю. Скоро полночь. Людям не до поисков зимнего сада. Тогда вперед? Улыбнулась Софья, отчаянно храбрясь. Вылезая по очереди, тихо предупредил Суданский в зале полутьма. Нас никто не заметит. Дымов захлопнул драконью пасть и захватил с собой оторванный в драке хвост. Софья встала на четвереньки и быстро выползла в зал. Они сразу же разошлись в разные стороны, чтобы не привлекать к себе внимания. Суданский некоторое время... выжидал, потом тоже поднырнул под стенды и растворился среди масок. Выступление Софьи удалось на славу. В карман за словом она никогда не лезла и про поимку похитителя девушек Кушкина рассказала с блеском. «Я поняла, что мой талант сыщика нельзя зарывать в землю, и в настоящее время...» помогаю одному специалисту поймать коварного преступника. Надеюсь меня скоро снова покажут по телевизору, потому что я уже нашла такую улику, которая не даст ему отвертеться от обвинения. Софья так хорошо сыграла свою роль, что стоявший в толпе дымов мог бы поклясться, что она без ума от чувства собственной значимости и выболтала Все это исключительно с целью выпендриться. Поклонившись в ответ на бурные аплодисменты, Софья закинула на плечо хвост мантии и, важно, спустилась в зал. Здесь она некоторое время пообщалась со знакомыми, после чего неторопливо двинулась ко входу в зимний сад. Никто не догадался бы, что ступни ее налиты свинцом, а сердце... выдает тройную норму ударов в минуту. Войдя в зимний сад, Софья захлопнула за собой дверь, и тишина обвалилась нежданно-негаданно, словно сугроб с верхушки горы. Было так странно стоять среди высоких растений и думать о том, что вот-вот кто-то придет тебя убить. Софья пыталась убедить себя, что... Это своего рода игра, что где-то здесь должны быть Дымов и Суданский, или хотя бы один из них. Однако никто не подал ей знака. Каждый кустик был неподвижен. Все словно замерло в ожидании. «Эй!» — шепотом позвала Софья. Никто не откликнулся, не кашлянул, не шикнул на нее в конце концов. Она отступила судьба. В стеклянной стене и пересела на каменный бордюр, достаточно удобный, чтобы послужить сидением для человека, которого не держат ноги. «Зачем я согласилась на эту авантюру?» — выстукивая зубами польку, подумала софия И тут кто-то открыл входную дверь. Сердце софии превратилось в скоростной лифт. Оно в одну секунду достигло пяток потом снова взмыло вверх и застряло где-то в горле. В зимний сад тем временем вошел путайкин в своем богатом костюме и неустойчивом тюрбане. Увидев Софью, он, чеканя шаг, направился прямо к ней. — а якосипович спросила Софья тонким голоском, — вы зачем пришли? — Зачем? — Хочу выяснить отношения. «Да мы же уже все выяснили!» — Кутайкин заложил руки за спину и, глядя в пол, сообщил. «Но я страсть сильнее, чем я мог предполагать!» «Какая страсть?» — спросила Софья, нервно сглотнув. «Любовное томление!» «Меня лично ничто не томит!» — Возможно, я должен приложить больше усилий, — начал Кутайкин. — Минутку, — сказала Софья, выставив вперед ладонь. — Минутку. Она сделала несколько шагов в глубину сада и громко сказала, обращаясь непосредственно к Большой Пальме. — Это не он. Кутайкин, семенившись за ней, тут же откликнулся. — С кем это вы разговариваете? — С деревьями. — ответила Софья. — Хочу, Олег Осипович, побыть одна. Наедине, так сказать, с природой. — Я тоже в некотором роде природа. Уперся Кутайкин. Поговорите со мной. В этот момент из-за большой горки, обсаженной мхом и кактусами, которая находилась прямо за спиной Кутайкина, выступил Суданский. Он протянул руку... Двумя пальцами ухватил незадачливого кавалера за шею и сильно надавил. — Ой! — вскрикнул тот и коромыслом выгнулся назад. Увидев и узнав Суданского, он оскорбленно завил руками и ногами, пытаясь вырваться. — Я вас предупреждала! — погрозила ему пальцем Софья. — А это, выходит, то самое дерево, с которым вы хотели остаться наедине! — оскорбился Кутайкин. И когда его выпустили, нервно оправил одежду. Ну что ж, вижу, у меня отняли последний шанс. Скоро пробьют куранты, наступит Новый год, а я останусь один не пришей, кабы хвост. София и Суданский выразительно переглянулись. Суданский хмыкнул и снова скрылся в своем убежище. Где прятался Дымов, Софья не догадалась спросить. Не пришей кобыли хвост, вздернул подбородок и гордо пошел к выходу. Впрочем, не успел он дойти до двери, как-то приоткрылась, и в зимний сад всунулась веселая физиономия Васи Капитанова. «Ой!» — сказал он. «Олег Осипович, приятно повидаться». Кутайкин, ни слова не говоря, выскочил в зал, оттолкнув капитана во плечо. — Это ты его так завела? — спросил Вася, входя в помещение, почесывая макушку. Софья нервно облизнула губы и отступила к стеклянной стене, откуда открывался вид на безлюдный заснеженный дворик. — Где ж твоя зеленая голова? — спросила она, складывая руки на груди. Вася закрыл за собой дверь. — Наклонился и что-то поправил внизу, потом ответил я. Оставил ее под присмотром жены Степаныча. Заводная женщина. Во время вальса выяснил, что она обожает драгоценности. Жаль, у меня мало денег. — Что? Отдал все свои сбережения Люкину? — спросила Софья небрежным тоном. Вася остро взглянул на нее, улыбнулся и снова взъерошил чуп-черт. над же, ты и в самом деле меня вычислила. А я думал, блефуешь. — Три раза я хотел тебя застрелить, Соня, и каждый раз мне что-то мешало. — Ну, сегодня я придумаю что-нибудь поинтереснее, чем пистолет. — Что? — спросила Софья пересохшими губами. — Ну, выпила лишку, упала, ударилась головой о камни. Видишь, позади тебя каменный бордюр. «Не подходи ко мне!» — заявила Софья дрожащим голосом. «У меня тут повсюду люди! Записывающие устройства! Камеры слежения!» — покачал головой Капитанов. «Как нехорошо врать! Ты ведь выискала это местечко, чтобы спрятаться от меня, не так ли?» Вася сделал еще один шаг по направлению к софии и та непроизвольно сжалась. — Я буду кричать, — предупредила она. — Тебя, конечно, услышат, — усмехнулся Вася. — Под дверь, кстати, я засунул хороший камушек. Ее теперь просто так не откроешь. Ну, конечно, если вернется Олег Осипович и начнет биться в нее грудью, она не устоит. Однако мне показалось, что его пыл кто-то недальновидно остудил. Софья изо всех сил... старалась не смотреть на горку, за которой прятался Суданский. но ну, признайся, Сонь, ну, как ты догадалась?» — ласково спросил Вася, сложив руки на груди и постукивая ногой по каменным плиткам пола. «И откуда ты знаешь про Люкина?» «Я знаю не только про Люкина», — обрадовала его Софья. «Знаю про Зеленогорск». И продрам кружок. Вася дернул щекой, кстати, глупенькая. Если бы ты не показала мне тогда бумажку с названиями моих пьесок я бы, пожалуй, оставил тебя в живых. До этого мне казалось, что ты топчешься на одном месте. Да это ведь была наживка. Вася постаралась быть насмешливой Софья. Когда я принесла в твой кабинет эту бумажку, «Я просто поводила перед твоим носом крючком с приманкой. Ну, что ж...» Я ее заглотил, вздохнул тот. «Но ты прокололся еще раньше, Вася. На пустяке, если хочешь знать на каком. Объясни мне весь этот карнавал со шляпами. И Аникин, Аникин, вот кто меня страшно интересует...» Софья оживилась и даже на секунду забыла про свой страх.